Твердость и жесткость. Давайте обсудим подробнее. Твердый человек – это тот, кто проявляет свои потребности, не обвиняя других. Он также готов выслушать мнение другого, не обязуясь, однако, выполнять то, чего тот пожелает. Знаешь, Анна, можно ведь быть авторитетным в чем-то или перед кем-то, и при этом не быть авторитарным и жестким. Авторитарный человек навязывает свои правила и не готов отступиться или выслушать мнение других. Привыкнув поступать определенным образом, он становится глух к новым предложениям. Он устанавливает правила ради власти над другими, он требует и навязывает, даже если правило неразумно. Такой человек не будет тратить время на то, чтобы сесть и составить список, а затем убедиться, что членов семьи устраивает распределение обязанностей и время их выполнения. Он просто навяжет свой выбор. «Моя мать была такой. Было невозможно выражать свои пожелания». Чувствовалось, что она меня не принимает. Этого я тоже боюсь. Сандра бы сказала, что если бы я ее любила, то принимала бы такой, как она есть. Если она так скажет, что мне ей ответить? Если я последую твоему совету, у меня будет впечатление, что я не принимаю ее. Видишь, Лиз, именно о таком приятии я говорила во время нашей первой встречи. Мне кажется, что если я стану всех принимать, мне сядут на шею. Скажи мне, Анна. Когда ты была подростком, ты принимала отношение твоей матери к тебе. Как ты ее судила? Я считала ее очень несправедливой. У моих подруг было по меньшей мере 5 долларов в неделю на карманные расходы. Если они не хотели, то могли прекратить работать. Одной моей подруге всегда удавалось вытянуть из отца столько денег, сколько ей хотелось. Как Сандра с Марио. Говоря это, Анна посмотрела на Марио с упреком. Вот почему ты так боишься быть с Андре плохой матерью и ведешь себя противоположным образом, не так, как твоя мать. У меня есть к тебе предложение, Анна. Если наберешься храбрости, спроси свою дочь, когда ей казалось, что ты с ней несправедлива. Как жаль, большинство людей и не знают, что, делая все возможное, чтобы их не осудили за что-то, они добиваются именно осуждения. Отвечая на твой вопрос о приятии. Принимать другого — значит дать ему право быть тем, кем он хочет, а вовсе не позволять ему делать в твоем пространстве все, что он пожелает. В настоящий момент ваша дочь живет у вас. Через несколько лет у нее появится свое жилище. Тогда она сможет сама определять правила поведения у себя дома. Вы не будете ей указывать, что ей там делать. Она может не согласиться с некоторыми правилами, которые вы установите у себя дома, но важно объяснить ей то, что я вам сейчас сказала. У вас есть полное право решать, чего вы хотите, чтобы в вашем доме было приятнее жить. Обычно проще всего это сделать, если детям дать слово. Спроси свою дочь, чего бы она хотела в своем доме, какие правила установила бы в нем. Вероятно, они будут отличаться от ваших. Попробуйте договориться втроем, делая по две-три уступки каждой. Вы готовы поэкспериментировать и посмотреть, что произойдет в ближайшей неделе. Они переглядываются, вздыхают и кивают головой. Спасибо за твои советы. У меня еще один вопрос к тебе, Лис. Как принять манеру Сандры одеваться? «Если бы так одевалась только она, думаю, было бы проще объяснить ей, что этот стиль слишком смелый. Но так ходят все ее подружки. Я уже и не знаю, что делать. Марио тоже недоволен ее видом. Я даже думаю, что эта одежда смущает его больше, чем меня. Но он хочет, чтобы я сама разобралась с этой ситуацией. Я уже просмотрела твой список и перечитала фразы, которые могли бы мне помочь, и не знаю, что мне делать».